Глава 13. Мы пересекли двор в считанные секунды. Улица была пуста. Я обернулась посмотреть в сторону дома. Свет в квартирах мигает. Один вдох, и он гаснет полностью. Тес, бежим!» Люди вокруг словно испарились. «На помощь звать некого. Бежать!» «Куда?» «Как можно дальше от этой темноты?» «Я уверена, что он пойдет за мной. Ему нужно от меня что-то. Еще один квартал позади». Пусть это окажется сном, самым страшным сном. Давай, подсознание, накажи меня за то, что я испортила последний кошмар. Я щипала себя за руки и ноги, выворачивала пальцы и бежала. Ничего не менялось, кроме проносившихся домов. Я не сплю. Тест не отставала, но я начинала выдыхаться. Недалеко светила витрина круглосуточной аптеки. Туда. Я безуспешно дергала ручку двери, заперта Через огромное окно было видно, что внутри никого нет. «Эй, кто-нибудь, помогите!» Стекло дребезжало, но достучаться до кого-нибудь мне не удавалось. Свет внутри заморгал. Я посмотрела в сторону, откуда прибежала. Сначала ничего не привлекало внимания, а затем фонарь за два квартала отсюда погас. Потом второй, третий. Тьма надвигалась, поглощая фонари и свет из окон домов. Мы побежали вновь. Красный сигнал светофора не остановил. Мы пролетели перекресток, нарушая правила. К счастью, машин не было. К несчастью, светофор пятью секундами позже тоже погас. Тьма наступала на пятки. Впереди не было ничего, что бы могло стать спасательным кругом. Только пустырь. Меня пробрал истерический смех. То же самое было в моем сне. Чудесная новость заключалась в том, что фонари перед этим пустырем заканчивались. Дальше мгла, в которую я соваться не намерена. Смотрю назад. Свет прямо за мной затухает. Он здесь. Бегу быстрее, понимая, что он все равно настигнет. Выхода нет. Оборачиваюсь в поисках Тес. Она рядом, но с густой тьмы уже тянут свои ручищи к ней. Что же делать? Фонари и улица заканчиваются, остался последний впереди. Сил не хватает, заставляю тело двигаться, чувствую, что еще чуть-чуть и упаду. Впереди показался силуэт. «Пожалуйста, помогите!» Человек вышел на свет, и я узнала его. Под последним фонарем на улице стоит Нейт. «Что происходит?» — проносится в голове. «Резко останавливаюсь. Тест тяжело дышит рядом. Подозрительное совпадение». Пока я гадаю, что он здесь делает, свет надо мной гаснет. Тут же тьма накрывает, я чувствую ее прикосновение. Ничего не остается, кроме как пересечь ореол. Последний лучик в темном царстве. Пожалуй, не стоит приближаться к ней. то Доверие у меня к нему ровно столько же, сколько и к Бернарду. Нервно рукой нащупываю голову Тесс. Она рядом со мной. Мы не дадим друг другу в обиду. Горло саднит в легких пожар, разгорающийся от каждого вдоха. «Не бойся, здесь безопасно». Нейт медленно подходит ближе, поднимает руки вверх, явно показывая, что не хочет зла. «Верю ли я ему?» «Определенно нет». «Не подходи». Угроза, что я пыталась вложить в свою речь, растаяла в моем хрипе. Пока я выхаркивала свои легкие, Нейт переместил свой взгляд куда-то за спину. Я обернулась. У соседнего фонаря, что недавно погас, облокотившись, стоит Бернард и улыбается. Тьма, которая преследовала нас, словно исходит из него. С и изгустками густками она клубится вокруг ореола света, пытается проникнуть внутрь, загасить, завоевать. «Что здесь творится?» Голос срывался. «Оставь меня в покое!» «Оба!» — добавила я, повернувшись к Нейту. Парень прекратил попытки подойти ближе. Сзади послышался смешок. «Софи, пойдем, я провожу тебя домой. Ночью в темноте гулять опасно». «Во тьме лучше заниматься чем-то более приятным». Слова ядовитыми дротиками впивались в спину. Я задрожала, но не от холода. Сотни рук, сотканные из тьмы, пытались достать меня, облепляли границу света. «Признай поражение, Бернард. Она не твоя жертва. Уходи!» Нейт говорил твердо, вкладывая в слова силу. На последнем «уходи» я даже сделала шаг вон из освещенного круга, но вовремя спохватилась. «Нет!» «Ты не испортишь мне вечер». Он тоже отошел назад, но, осознав это, решительно направился ко мне. «Софи, нам пора». Бернард, как и Нейт, до этого вложил в слова непонятную мне энергию. Я физически ощущала потребность уйти с ним. В голове, как заявшая пленка, крутились «нет», «нет», «нет». Темные всплески, которые он направлял ко мне, разбивались об ореол света, но их становилось все больше. Они метались в надежде найти лазейку. Я отступала, приближаясь к Нейту. Рассерженный громкий вздох Бернарда заставил меня вздрогнуть. Я была уверена, он что-то задумал. Тьма вокруг становилась гуще, но не пыталась пересечь границу. «Тесс, милая, иди сюда!» Снова это сила слова. Питомица завиляла хвостом и отправилась в сторону Бернарда. «Нет!» — крикнула я. «Тесс, ко мне!» Но собака с радостью шла к тьме. «Молодец, девочка!» Бернард пришел к Тесс, почесал ее за ушком. «Послушная, не то что твоя хозяйка». Он провел рукой по ее спине. Тьма, управляющая им, начала окутывать собаку. Не просто окутывать. Тез впитывала эту тьму, а ее белоснежная шерсть под его руками становилась угольной. Когда она повернулась в мою сторону, я не узнала ее, полностью черную. Только глаза горели огнем. Бернард что-то прошептал ей, и собака отправилась ко мне». Она беспрепятственно вошла в светлое пространство. Фонарь начал мигать. «Прекрати!» — крикнул Нейт. Но Бернард ухмылялся. Меня озарило. Энергия, заставляющая фонарь гореть спасительным светом, исходила от Нейта. Я вроде как видела его ауру, слепящую, белую, и поток его силы, но сконцентрироваться не вышло. Потеряла равновесие. Тесс закусила зубами ткань джинсов и тянула меня во тьму. «Милая, отпусти, это же я!» Собака не обращала внимания на мой голос, исполняя приказ. Тес, фу, отцепись! Мои уговоры не действовали. Я дернула ногой, нужно вырываться, так как мы приближались к темноте. Тес зарычала, никогда не слышала таких звуков от нее. Фонарь моргал чаще. Тьма готовилась принимать меня в свои удушающие объятия. Нога, за которую тянула Тес, пересекла границу, но Нейт не слышала, как он подошел, притянул меня назад. «Хватит!» — крикнул он, и пространство вдруг взбесилось. Было похоже на взрыв светящегося кольца. Он сделал несколько быстрых движений руками, оттолкнул силу от себя, и словно ураганный ветер она уносила прочь тьму. Тесс скулила, упиралась, но сдалась и улетела в неизвестность. В прямом смысле улетела. Деревья клонились от сильных порывов, а у Бернарда на голове ни единый волосок не всколыхнулся. Ухмылка испарилась его лица. Он прожигал взглядом Нейта с минуту. Немой диалог повис в ревущем окружении. Серые глаза пронзили меня. Я почувствовала, как кто-то внутри трепещет и рвется наружу, словно взбесившаяся птица, носится по венам и сосудам, врезается в кости, прорывает себе путь. К внутренней борьбе присоединилась и внешняя. Ураган дотянулся до меня, отрывая от земли, спеша унести вслед за Тесс. Все вмиг стихло, когда Нейт наклонился и приобнял меня, прижав поближе к себе. Рев умолк, звук отключили. Деревья продолжали лежать горизонтально. Маленькие смерчи закручивались и намеренно плыли к Бернарду. Я видела, как полы его пальто разметал порыв. Сила ветра подействовала, и поток унес его прочь. Улица была светла, фонари вновь горели. Ни один листик не шевелился. Медленно падал снег. тес она... Громкий звук собственного голоса меня удивил. Что с ней произошло? Что это было? Миллион вопросов готовы были выпрыгнуть из меня. Это сложно объяснить двумя словами. Так объясни тремя. Минута тишины и глядок глаза в глаза, и мы оба тяжело вздохнули в унисон.